вы не боитесь здесь жить, голубушка? А чего бояться? Когда загородим вход, кто сюда может войти? Нет, мы ничего не боимся. И то сказать, добавила она, приглашая Маркиза войти в самую большую комнату в доме. Что вора мы взять-то у нас? Она обвела рукой закопченные стены, единственным украшением которых служили разрисованные голубой, красной и зеленой красками картины. Смерть кредита, страсти господни и гренадеры императорской гвардии. Да еще была в комнате старая ореховая кровать с колонками, стол на витых ножках, скамьи, квашня, свиное сало, подвешенное к потолку, соль в горшке, печка и на полке очага пожелтевшие раскрашенные гипсовые фигурки. Выйдя из дому, Рафаэль заметил среди скал мужчину с мотыгой в руках, который, нагнувшись, с любопытством посматривал на дом. «Хозяин», — сказала Авернка, и у нее появилась обычная для крестьянки улыбка. Он там работает. «А старик ваш отец?» «Нет, изволите ли видеть, это дед моего хозяина. Отраду ему сто два года, а все же на днях он сводил нашего мальчишку пешком в Клермон. Крепкий был человек». Ну, а теперь только спит, пьет, доест. С мальчишкой забавляется, иной раз малыш тащит его в горы, и он ничего, идет. Волантен сразу же решил поселиться со стариком и ребенком. Дышать тем же воздухом, есть тот же хлеб, спать тем же сном. Наполнить свои жилы такой же кровью. Причуды умирающего. Стать улиткой, прилепившейся к этим скалам. На несколько лишних дней сберечь свою раковину, заглушить в себе работу смерти, стало для него основой поведения, единственной целью бытия, прекрасным идеалом жизни, единственно правильной жизнью, настоящей жизнью. Глубоко эгоистическая мысль вошла в самое его существо и поглотила для него Вселенную. Ему представлялось, что Вселенной больше нет. Вселенная сосредоточилась в нем. Для больного мир начинается у изголовья постели и кончается у его ног. Эта долина сделалась постелью Рафаэля. Кто не следил хоть раз за хлопотливым муравьем? Кто не просовывал соломинок в единственное отверстие, через которое дышит белесая улитка? Кто не наблюдал за причудливым полетом хрупкой стрекозы, не любовался множеством жилок, ярко, точно витражи готического собора, выделяющихся на красноватом фоне дубовых листьев. Кто не наслаждался, подолгу любуясь игрою дождя и солнца на темной черепице крыши, не созерцал капель росы, лепестков или разнообразного строения цветочных чашечек, Кто не погружался в такие грезы, как бы слитые с самой природой, беспечные и сосредоточенные, бесцельные и, тем не менее, приводящие к какой-нибудь мысли? Кто, иными словами, не вел порою жизни ребенка, жизни ленивой, жизни дикаря, если изъять из нее труд? Так прожил Рафаэль много дней, без забот, без желаний. Он поправил свое здоровье и чувствовал себя необычайно хорошо. И вот усмирились его тревоги, затихли его страдания. Он взбирался на скалы и усаживался где-нибудь на вершине, откуда было видно далеко-далеко. Там он оставался по целым дням, как растение на солнце, как заяц в норе. Или породнясь с явлениями растительной жизни, с переменами, происходившими в небе, Он следил за развитием всех творений на земле, на воде, в воздухе. Он и сам пытался приобщиться к внутренней жизни природы, как можно полнее проникнуться ее пассивной покорностью, чтобы подпасть под владычество охранительного закона, управляющего инстинктивным бытием. Он хотел освободиться от себя самого. В древние времена преступники, преследуемые правосудием, спасались под сенью храма. Точно так же Рафаэль пытался укрыться в святилище бытия.